быть там или не быть одной из задач которую пыталась решить так называемая новая журналистика в сша 1960-х 1970-х годах по словам тома вольфра был был отход от излишней мягкости которая омертвляла Так много проблемных статей, и заковывало их авторов в ложное подобие объективности. Казалось, что интервью писали работы, роботы, Волф и Джонсон. Он, конечно, утрирует, хорошо, хорошие интервью печатались э, всегда с тех времен, когда появился этот жанр. Попадались, конечно, и скучные. Когда журналисты ведут рассказ от первого лица, результатом работы может стать утомительное повествование, главная цель которого – самоутверждение рассказчика. Хотя для хорошего журналиста свобода самовыражения необходима. Мастерство определяет всё, независимо от того, от чьего имени будет проведён рассказ. Если вы описываете интервью со знаменитостью от первого лица, помните, что читателю вы интересны только как источник повествования. Если только вы неизвестный журналист, читателю, неважно, нервничали вы ли вы в лифте перед встречей или нет, и... Его не интересуют другие подробности, например, что вы пролили вино или не выносите цвет ковров в комнате. То, что может заинтересовать читателей, пытались, пыталась ли звезда как-то помочь вам или бросила ваш бокал с вином в собаку, или несколько раз повторила, сколько стоит этот ковер. Чаще всего личность репортера появляется в интервью, если беседа была неудачной, когда журналист не может отказаться от разговора и уйти или ничего не написать об этой встрече, поскольку у него есть задание подготовить статью, на которую уже потрачено время. Рассказ о провале интервью может быть интригующим, но этот прием не стоит использовать этот приём слишком часто. На такой шаг можно решиться, если если есть интересная причина такого результата, связанная с характером персонажа интервью. Также интервью носит личностный характер. Когда автор входит в образ затаившего дыхания фаната, который наконец-то встр встретил своего кумира, такие статьи обычно начинаются с признания притягательной силы звезды как для автора, так и для читателя, а затем описывается встреча, во время которой скрываются реальные личные качества знаменитости и сравниваются с авторскими представлениями о ней до встречи. Обычно подобные материалы печатаются в студенческих газетах. Такой подход к интервью вполне обычный для начинающих. Нужно только вовремя остановиться. Одного такого интервью за всю карьеру журналиста вполне достаточно. Неуместные подробности. Более редкой ошибкой считается использование в материале не относящийся к теме информации. Если интервью с известным человеком посвящено его профессиональным, а не личностным качествам, то упоминание о подробностях встречи звучит странно. Приведу реальный пример. Когда разговор с проректором университета о политике в области высшего образования предстал в нелепом виде, потому что в середине статьи репортер упомянул, как его собеседник ел шоколадный мусс полными ложками». В интервью другого плана это могло бы пригодиться, но не в этом случае. Как придать статье нужную форму? Начиная работать над текстом статьи, подумайте, что вы хотите получить в итоге. Если ваша цель – просто передать читателю впечатление от встречи с эффективной звездой мыльных опер, между студийными съемками, вам будет не очень сложно. Если вы хотите дать быструю оценку личных качеств, знаменитости точки зрения психолога-любителя, то над структурой вашей будущей статьи придется серьезно подумать. Выбирая тему или точку зрения, определитесь, какие биографические сведения вы будете использовать, чтобы связать их с тем, что произошло за время беседы. Не существует единого верного подхода для всех интервью со знаменитостями. Автору важно помнить о своих читателях, А также помнить, что при всем разнообразии их интересов они покупают конкретный журнал из-за статей определенного рода. Например, читатель журнала «Loaded» будет возможно ожидать интервью с подробностями личной жизни известной актрисы. Но если он читает еще и журнал Radio Times. Его заинтересует материал, который она выражает мнение о работе на телевидении и в театре. Читатели журнала Good Housekeeping, русский домашний очаг, возможно, захотят узнать, как она ведет домашнее хозяйство, любит ли садоводство. Аудитория журнала The Stage может заинтересовать начало ее карьеры. И это как быстро она смогла добиться его успеха один из способов начать работу над статьей представить что вы встретились с читателем в подъезде тогда возвращались когда возвращались домой после интервью этот совет подходит для многих типов журналистских работ что вы рас... что вы расскажете ему что было самым поразительным в вашей беседе со знаменитостью конечно в процессе обдумывания у вас автоматически не появится структура статьи но это поможет с со... Средоточиться на самом интересном, например, если биография вашего собеседника довольно обыденная. Рос в благополучной семье, он жил в комфорте за городом, у него есть два брата, и он рано стал делать успехи в игре на гитаре. Вы об этом даже и не вспомните. Другое дело, если он только что пожертвовал несколько миллионов фунтов серлингов для сиротского приюта в Чехии. Такие подробности точно повысят интерес к вашему персонажу. Повторюсь, что четких правил не существует, поэтому лучшим советом для вас будет постоянно читать интервью со знаменитостями, отвечать для себя, какие приемы хорошо сработали, а какие оказались бесполезными. И как бы вы написали материал с теми же цитатами на месте автора. Когда выходит новый материал, пьеса или альбом, Звезды, звезды обычно дают несколько интервью для различных изданий. Просмотрите все интервью какой-либо звезды и проанализируйте способ их написания. Возможно, вы сможете понять, кому из авторов удалось лучше использовать цитаты. Начинающим стоит попробовать сделать несколько работ о знаменитостях в различных стилях или отличающихся по структуре. Проверка фактов. Это последняя стадия работы журналиста над материалом и в некотором смысле самое важное. На этом этапе вы проверяете и не раз свой текст ищете ошибки, как в, как в самом тексте, так и в фактах, поскольку их искажение доставит вам и вашему изданию много неприятностей. Знаменитости могут подать на вас в суд за клевету и он, скорее всего, решит дело в их пользу. Одобрение статьи. Вопрос, который возникает сам собой. Не будет ли более эффективно с целью проверки точности фактов показать готовую статью ее главному герою, прежде чем отправить ее в печать? Ответ – нет. Прежде всего потому, что мало кому нравится читать свои слова в прессе, даже если он действительно это говорил. Излишне честные могут сказать, что единственный выход в этой ситуации – точно записать все мысли персонажа и слово в слово изложить её их в статье. Но журналист должен сдать материал к определенному сроку. И результатом подобного подхода к работе может стать недопустимая задержка. Тем не менее, требование одобрения статьи персонажами интервью становится все более распространенным. Джон Морреш считает, что практику заразный это практику заразный болезнью, которой нужно сопротивляться всеми возможными способами, поскольку это серьезное вторжение в работу редакторов, которое превращает каждый журнал в выставку чеславе. В случаях, когда Кто-то настаивает на получении материала перед его отправкой в печать, стоит предупредить, что изменения в тексте будут сделаны только в отношении точности фактов, и никакие претензии к стилю статьи не будут при... приняты. Моя точка зрения такова, если цитаты связаны, допустим, с вопросами медицины, имеет смысл дать статью на отзыв эксперту, который давал интервью. Это делается и в интересах читателей, которые получат точную информацию. Прежде всего, интервью для персонажей – способ создать или поддержать миф о себе. Журналисты стремятся разоблачить подобные вымыслы или, по меньшей мере, дать более правдивый рассказ о том, что представляет собой звезда. Они пытаются сделать это, используя как оружие лести и обаяния. В то время как персонажи интервью могут применить те же средства, чтобы заставить журналистов согласиться с их имиджем. Поэтому иногда звезды вообще не дают интервью, и, и их пиар-компании рассылают взамен этого своим материалы. Так поступила Biggers Group для продвижения на, на рынке альбома Get Behind Me Saturn группы White Stripes. В 2005 году журнал NMEI сделал такое интервью темой номера. В заключении стоит подумать, что означает интервью для самих знаменитостей. Некоторые из них любят внимание к себе, но многие устают от прессы, хотя вынуждены соглашаться на встречи с определенными представителями четвертой власти по условиям контракта со студией, звукозаписи или кинокомпанией. Для многих известных людей... Трудности возникают, когда журналисты начинают преследовать их по плитам. Излишне говорить, что желание давать интервью в этом случае исчезает бесследно. Журналисты считают, будто и выслеживание звезд и их преследование лучший способ получить эксклюзивный материал. Но это не соответствует действительности. Каждый потенциальный охотник за звездами должен немного подумать об итоге этой погони, какой будет встреча жертвы, которая в случае удачи согласится на интервью. Уверяю вас, суперзвезды получат, получают получает так много от своей славы, что ни чьи симпатии им уже не нужны. И должна ли эта известность лишать их права на медовый месяц или на частную жизнь и отдых?